Глава двадцать 24. Оказавшись одна в пустой кондитерской, уставленной столиками красного дерева, где вкусно пахло свадебным пирогом и апельсиновой коркой, Барбара сидела некоторое время, не поднимая глаз точной ребенок, у которого отняли игрушку, не умея сразу разобраться в своих чувствах. Потом расплатилась с немолодой официанткой и вышла на площадь. Духовой оркестр исполнял дарибовскую капелью, и загубленной столь малоподходящим исполнением мелодия преследовал ее всю дорогу. Она пошла прямо домой. В комнате, где три часа назад ее оставили после обеда наедине с Харбиджером, в оконной нише сидела явно расстроенная Агата. Уже целый час она не находила покоя. Зайдя шин в, в кондитерскую, где можно было купить особый сорт тяночек, по ее мнению, наиболее полезный для детей, она занялась с покупкой, и вдруг заметила, что Ян стоит как раскрыв рот и устремил дерзкий носик глубь кафе просидив с её удивлённым вопрошающим взглядом, Агата к своему изумлению увидела Барбару с мужчиной, которым тотчас узнала Куртье. С похвальной решительностью она сунула в рот нроткиночку, распорядилась, чтобы остальные пристали на дом, и взяв девочку за руку, вышла на улицу. Беда никогда не приходит одна, Едва переступив порог дома, Агата услышала от отца, к чему врел Роман Милтоуна. Барбара застала сестру искренне удручённой и расстроенной она никак не могла решить, надо ли рассказать родителям о том, чему она была свидетельницей, но в то же время была возмущена до глубины души, как может быть возмущена преданная семье женщина, уйдя попранными все свои идеалы. Поняв по лицу сестры, что она очевидно узнала о Милтоне, Барбара сказала: Итак, мой Ангел, меня ждет выговор. По-моему, ты сошла с ума. Зачем ты была к нему, миссис Ноэль, холодно ответила Агата. Женщина непременно должна быть чуточку сумасшедшей, словно про себя сказала Барбара. Агата молча посмотрела на нее. Не могу тебя понять, сказала она наконец. Ты ведь не глупая. Нет, но хитрая. Может быть, тебе и весело, когда рушится вся жизнь Милтона, промычала Агата. А мне нет. Глаза Барбары сверкнули. Мир не ограничится детской, мой ангел, холодно ответила она. Агата поджала губы с тем своим видом, говоря, и это очень жаль, но сказала только: "Ты, наверное, не знаешь, что я сейчас видел тебя в кондитерской Гастарда". Мгновение Барбара изумленно смотрел на нее, потом рассмеялась. "Вот оно что", сказала она. "Какая чудовищная безнравственность! Бедный старик Гастард". И все еще, смеясь злым смехом, повернулась и вышла. За обедом и после него весь вечер она была молчалива. И встречаю не сходило выражение, какое бывало у нее обычно на охоте, особенно в трудные минуты, когда она боялась упустить дичь. Оставшись наконец одна в своей комнате, она испытала страстное желание досадить кому-нибудь, хоть бы и самой себе, чтобы отвести душу. Ложиться не стоило. В таком настроении ни за что не уснуть, только изведёшься, ворочаясь сбоку боку на бок. Не ускакатьнуть из дому. Это было бы забавно, и она досадила бы им всем. Но нет, это не так-то просто. Ее могут увидеть, поднимется шум, это слишком унизительно. А что если выбраться на крышу башни? Однажды в детстве она уже это проделала. Там свежий воздух, там можно дышать, можно избавиться от владеющего ею беспокойства. Со злым удовольствием баловного ребенка, решившего всех наказать, она шлёт здесь свои контенастиш. Пусть горничный увидит, что ей нет и стесняться, и расстежут их всех. Через залитую лунным светом галерею предков она выскользнула на площадку за отцовским кабинетом, откуда каменная узкая ускресницы вела на крышу и стала по ней взбираться. Казалось, ступеньков не будет конца, но вот они все же позади, тяжело дыша, она стоит на крыше в северном конце дома, а земля далеко внизу, в добрых ста футах. От этой высоты у нее слегка закружилась голова, и она пострелилась пишись перила, идущие по самому краю плоской крыши все еще поглощенной своими бунтарскими мыслями, но постепенно картина, открывшаяся взору, захватила ее. Вознесённая высоко над всеми соседними домами, она была почти испугана величием увиденного. Город в вечернем убранстве, такой далекий и таинственный, такой ослепительный и живой, сверкающий мириадами золотых цветов огня, что распустились на его лиловых холмах и в долинах. Город из-чихнет доносится непрестанный глухой ропот. Неужели это тут Лондон, по которому она шла всего несколько часов назад? Великий тоскующий дух его всплыл, над погруженным в сон телом и низко парил над ним, искушая Барбару своей таинственной прелестью. Она поглядела в другую сторону, и хотелось охватить взором всю эту поразительную панораму от черных аллей Хайт-парка, раскинувшейся прямо перед нею, до белого точно припудренного призрака церкви в на востоке. Чудо как хорош этот ночной город. И перед лицом этого гигантского, полного беспокойных мастей прекрасного творения рук человеческих, она почувствовала себя маленькой и робкой, как тогда пред рассветный час, у безкрайнего объятия Чёрной моря. Вон там смутно виднеются здания Пикадилли, а за ними дворцы и башни Вестминстера и Уайтхолла. И повсюду под темно фиолетовым небом завораживает глаз хаос темных силуэтов и бледных извилистых цепочек света. А здесь совсем близко ясно видны все еще освещенные окна, автомобили, скользящие между домов на самом дне, и даже крохотные фигурки пешеходов. И не верится, что каждая фигурка такой же человек, как и она со своей жизнью, со своими мыслями и чувствами. Из пива из этого волшебного кубка Барбара ощутила странное опьянение, и уже не казалась себе маленькой и ничтожной, скорее наоборот, она обрела силу, как тогда во сне в Англенде. Как и великий город там внизу она точно вырвалась из своего тела, чтобы не ощущать никаких преград, блаженно парить, словно растворяясь в воздухе. Казалось, она слилась воедино с освобожденным духом города, погруженного в созерцание своего великолепия. Потом и это ощущение исчезло. Она стояла, хмурясь и зябко вздрагивая, хотя ветер души из запада был совсем теплый. Что за нелепое причуда забираться на крышу? Она тихонько спустилась и уже на пороге галереи услышала удивленный возглас матери. Этот Ибепс. Обернувшись, она увидела леди Веллис в дверях кабинета. Барбара Точиз овладела собой и, готовая к отпору, молча смотрела на мать. "Не войдёшь ли на минутку, дорогая?" неуверенно предложила Ледио Веллис. В комнату, где все было создано для удобства и покоя, стоял спиной к камину лорд Веллис, и лицо его выражало обиду и решимостью. Сомнения Агаты, надо ли сказать родителям о тёте Гастарда, разрешились самым жестоким образом. Дождавшись первой же паузы в разговоре взрослых, Н объявила: "А мы видели квантическую тетю Бэб с мистером Курте, только мы с ними не поздоровались". Леди Варис весь день был подавлен объяснением Смилтоуном, и обычная Шавер, находившуюся находчивость французской, ей изменила. На сей раз она не могла не поделиться с мужем подобные стечения в кондитерской знаменитой разве что свадебными пирогами в сущности пустяк. Но оба были уже ростойно решение Милтоновна и выходка Барбары показалась им зловещей. Точно само небо вознамерелось погубить их семью. Лорд Верис был оскорблен в своих лучших чувствах, ведь он всегда так восхищался младшей дочерью, притом жена уже с месяц назад предостерегала её, а он так легкомысленно отнесся к ее словам. И однако сколько они не толковали между собой, они пришли лишь к тому, Лорд Деверис надо поговорить с Барбарой. Не обладая особой чуткостью, супруги были в имели мере наделены здравым смыслом и хорошо понимали, что перечить Барбаре опасно. Это не помешало лорду Деверису весьма резко высказаться по адресу этого субъекта без стыда и совести и составить свой тайный план действий. Леди Деверис, которая знала дочь куда лучше, и как всякая женщина была куда снисходительней к мужчинам, хоть и не собиралась оправдывать куртья, но про себя подумала: Вепс ужасная кокетка, и по помнила, какой была сама в самые молодые годы. Столь неожиданно призунный к ответу, Барбара крепко сжала губы и с нёвозмутимым видом остановилась у отцовского письменного стола. Застигнутый врасплох ее появлением лорд Верес инстинктивно перестал хмуриться. Долгий опыт политика и дипломата помог ему принять вид невозмутимый и бесстрастный, который никак не соответствовал его чувствам. Он предпочел бы оказаться лицом к лицу с рожденной стойной чернью, чем столкнуться по такому поводу со своей любимицей. Хоть он этого и не сознавал, его смуглым от загара лицом, жесткими сидеющими усами самой посадки головы было сейчас больше истинно военного, чем обычно. Веки чуть опустились, брови слегка поднялись. Перед тем как забраться на крышу, Барбара поверх вечернего платья накинула голубую накидку, и он невольно ухватился за этот пустяк, чтобы начать разговор. Абепс, ты выходила из дому? Аннася насторожилась, но сдержала внутреннюю дрожь и ответила спокойно: "Нет, только на крышу башни". И не сразу заметила, что отец, несмотря на полную достоинство осанку, явно растерялся. Лорд Велис почувствовал ее тонкую скрытую насмешку и сказал сухо: "Любовалась звездами. И вдруг со свойственной ему проявисты решимостью, точно ему не сносно стало тянуть эмерит, прибавил: Я не уверен, знаешь ли, что это очень разумно назначать свидание в кондитерской, когда н в Лондоне. Опасная искорка, искра, блеснувшая в глазах Барбары, ускользнула от его внимания, но Лидивелис её заметила и поспешила вмешаться. "У тебя, конечно, были самые веские причины, дорогая". Губы Барбары скривились в загадочной усмешке. "Не будь тягостным разговора с Милтоном, не будь родители не на шутку к они бы несомненно поняли, что когда дочь в таком настроении, чем меньше будет сказано, тем лучше". Но вы слишком переволновались, и лорд Верис не сдержался. "Ты видно не считаешь нужным объяснять свои поступки", сказал он с плохо скрытым раздражением. "Нет", ответила Барбара. "Хм, понимаю. Объяснение можно будет разумеется получить у джентльмена, который столь возомнил о себе, что посмел это предложить". "Это не он предложил, а я". Брови лорда Вериса поднялись еще выше. "Вот как?" — Джеффри, — негромко сказала леди Эверис, лучше я сама поговорю с Бэбс. Это было бы куда разумнее. У Барбары, который впервые в жизни выговаривали всерьез, было чрезвычайно странное ощущение. Точно в тело ее вонзились острую копти. Ей было и тошно, и в то же время словно бес в нее сиделся. Она готова была убить отца, но она опустила глаза и ничем не выдала оборевавших ее чувств. Дальше что спросила она? Челюсть Лорда Эвериса вдруг выдвинулась вперёд. Если вспомнить о твоей роли в истории с Милтоном, это новая выходка особенно очаровательно. Дорогой мой, не мешаться мешать суляди вылез. мне все расскажет. Это просто пустяки, я уверена. Дальше что? Снова прозвучил спокойный голос Барбары. При этих повторенных ледяным тоном словах лорд Доверису едва окончательно не изменила сохраняемая с величайшим трудом выдержка. От тебя ничего, с убийственной холодностью ответил он. Я буду иметь честь высказать этому джентльмену, что я о нем думаю. Барбара в нутне подобралась и посмотрела сперва на отца, потом на мать. Этот взгляд, при всей его ледяной твердости был так красноречив, что и лорду, и леди Велис стало не по себе. Словно дочь сорвала с них маски благовоспитанности и обнажила подлинный лица людей, столь давно привыкших быть довольными собой, что они утратили гибкость, широту и стали куда более заурядными, чем сами подозревали. Страшна это была минута. Наконец Барбара сказала: "Если от меня больше ничего не требуется, я пойду спать. Спокойной ночи". И вышла с таким же невозмутимым видом, как вошла. Оказавшись у себя в комнате, она заперлась, сбросила накидку и поглядела в зеркало. Ей было приятно увидеть, что зубы ее крепко сжаты, тяжело вздымается и опускается грудь и глаза точно пронзают насквозь. "Ну хорошо же, мои дорогие", думала она. "Хорошо же".